Примерная жена. Прошло еще пять месяцев. Как-то я услышала, что по коридору надо мной то и дело пробегают люди. Они спешили встретить гостей, выкрикивали вежливое приветствие, носили подносы и тарелки с ароматными блюдами. Видимо, в доме готовились к встрече Нового года. Лязг тарелок и грохот петард заставили меня выйти на свет. «Мои глаза болели от ярких солнечных лучей, а конечности затекли от того, что я много месяцев лежала, свернувшись калачиком. Одежда, она была столь жалкой, что о ней не стоит даже упоминать. На праздники из провинции Шанси приехали погостить брат Женя и его жена. Невестка Женя много лет назад прислала мне издание пионовой беседки, но я умерла, не успев познакомиться с ней». Так вот она какая, маленькая и грациозная. Ее дочь Шэнь, ей было всего шестнадцать, но она уже была замужем за землевладельцем в Ханчжоу, также приехала погостить. Их одежда была искусно вышита и украшена изображениями из древней истории, что подчеркивало чувствительность и оригинальный вкус матери и дочери. В их нежных голосах слышались утонченность, образованность и любовь к поэзии. Они сели рядом с госпожой У и стали обсуждать прогулки, которые совершать во время праздника. Они собирались посетить монастыри на холмах, пройтись по бамбуковому лесу, съездить в Лундзин, чтобы полюбоваться тем, как собирают и обрабатывают чайные листья. Эти разговоры заставили меня затасковать о том, чего я навсегда была лишена. В комнату вошла Адзе. За те семь месяцев, которые я провела, Под полом коридора я редко слышала ее голос. Я ожидала, что увижу тонкие поджатые губы и полное презрение глаза. Я хотела, чтобы она была такой, и она действительно выглядела именно так, но когда она открыла рот, оттуда полетели вежливые слова. «Шень!» — обратилась Дзек, племянница Женя. «Наверняка твой муж гордится тем, как ты его развлекаешь. Хорошо, когда жена выказывает хороший вкус и манеры». «Уверена, ты чудесная хозяйка, и ученые люди наслаждаются, находясь в твоем доме». «Поэты часто приходят в наш дом», — подтвердила Шень. «Я была бы очень рада, если бы вы и дядя также посетили нас». «Когда я была ребенком, мама часто брала меня на прогулки», — ответила Дзе. «Но сейчас я предпочитаю оставаться дома и готовить угощения для моего мужа и свекрови». «Согласна, тетушка Дзе, но...» «Жене следует блюсти осторожность», — продолжала Дзе. Разве я решилась бы пройти по озеру после первых морозов? На свете есть немало злых языков. Я боюсь уронить свое достоинство или навлечь позор на моего мужа. Единственное безопасное место — это внутренние покои. «Моего мужа навещают важные люди», — спокойно ответила юная Жень, словно не услышав то, что сказала Дзе. «Было бы прекрасно, если бы дядя Жень тоже познакомился с ними». «Я ничего не имею против прогулок», — встряла госпожа У., если новые знакомства окажутся полезными для моего сына. Даже после трех лет совместного проживания она не решалась открыто противоречить своей снохе, но ее жесты и взгляды ясно показывали, что она ни в коем случае не была такой же, как та. Дзе вздохнула. «Если мама не возражает, мы приедем. Я сделаю все, чтобы мой муж и свекровь были счастливы». «Ва! Что это такое?» «Я пряталась все это время», «Но, возможно, Дзе прислушалась к моим поучениям». Гости приехали на неделю, и каждое утро четыре женщины собирались в женских покоях. Госпожа У по просьбе своей снохи и внучки пригласила в гости других родственников и друзей. Лишу, двоюродная сестра Женя, прибыла вместе с Линь и Нин, чья семья была связана с семьей У в течение нескольких поколений. Они обе писали стихи и рассказы. Линь-Ин была членом знаменитого поэтического общества «Бананового сада», который был основан писательницей Гу Жоупу. Члены общества не считали, что кисть должна соперничать с вышивальной иглой. У них было свое понимание смысла четырех добродетелей. Они верили, что лучшим способом выразить свои мысли для женщин является сочинительство – и потому во время их визита зажигались благовония, открывались окна, и кисти проворно скользили по бумаге. Дзе играла на цитре, чтобы развлечь гостей. Жень и его брат совершали ритуалы, призванные ублаготворить, накормить и обогреть предков. У Жень был очень нежен с женой на глазах у всех. Обо мне никто даже не вспоминал. Мне оставалось только смириться, глядя на них. Но в тот день меня посетила удача. Впрочем, возможно, то была не удача, а судьба. Жень подняла том с пионовой беседкой и стала читать мои слова, те самые, которые Дзе переписала на странице нового издания. Шень с открытым сердцем поглощала эти чувства. Семь наследственных эмоций не могли не затронуть ее. Они отражали ее собственную жизнь и заставляли вспомнить о пережитых мгновениях любви и томления. Она вообразила, что состарилась, столкнувшись с потерями, болью и сожалением. «Тетушка Дзе, можно мне это взять?» Шень просила ее так нежно, что вторая жена моего мужа не могла отказать ей. Так пионовая беседка покинула особняк семьи У и оказалась в другой части Ханчжоу. Я не последовала за Жень, потому что верила, что в ее руках моя работа будет находиться в большей сохранности, чем в руках Дзе. Шень и ее муж пригласили Женя, Дзе, Лишу и Лин и Нин навестить их. Когда за ними прибыли паланкины, я вскарабкалась на плечи идущей по усадьбе Дзе. Она подошла к паланкину, уселась внутрь, а я заползла на крышу. Мы спустились с горы у Ушань, затем проследовали мимо храма и обогнули озеро, направляясь к дому Шень. Это не было похоже на бесцельное облуждание мертвой девушки по пути в загробный мир или отчаянные поиски пищи и объедков во время праздника голодных духов. Наконец-то мне довелось испытать то, что обещал мне Жень, если мы поженимся. Я отправилась на прогулку. Мы прибыли в дом, Шень. Впервые я перешла через порог дома, который не принадлежал ни моему отцу, ни мужу. Шень встретила нас в беседке, увитые лозами глицинии. Она сказала, что дереву больше двухсот лет. Большие соцветия фиолетовых цветков свешивались вниз, наполняя воздух свежим ароматом. Шейн, как и обещала, также пригласила известных литераторов. Ее учитель с длинной бородой, свидетельствующий о его мудрости и преклонном возрасте, был усажен на почетное место». Поэт Хун Шен и его беременная жена принесли с собой в подарок вино и орехи. Несколько замужних женщин, среди которых были и поэтесы, поздравили Лишу с созданием ее новой пьесы. Я была особенно рада появлению Сюй и Цюня, посвятившегося Цин сочинения Отражение в весенних водах. Он был известен тем, что горячо поддерживал публикацию работ женщин. Его пригласили, чтобы он принял участие в обсуждении буддийских сутр. Моя свекровь была права. Жень познакомиться со многими интересными людьми. Они с Дзе сидели рядом. Красивая молодая пара. В книге ритуалов говорится, что мужчины и женщины не должны пользоваться одними и теми же крючками для одежды, полотенцами или расческами, а тем более сидеть рядом. Но здесь незнакомые мужчины и женщины находились в одной комнате, не обращая внимания на старомодное правило. По чашкам разлили чай. Гости передавали друг другу сладости. Я сидела на балюстраде, опьянев от сучного запаха глицинии и поэтических строк, которые летали по беседке, словно птицы, парящие в небе. Но когда учитель Шен откашлялся, готовясь заговорить, все замолчали. «Мы можем читать и сочинять стихи все утро», — произнес он. «Но мне любопытно больше узнать о том произведении, что Шен читала нам последние несколько недель». Несколько гостей закивали в знак согласия. «Расскажите нам», — обратился к Жене учитель, «о вашем комментарии к пионовой беседке». Я удивленно соскользнула с моего места на балюстраде. По беседке пробежал порыв холодного ветра, и женщины плотнее укутались в шулковые одежды, а мужчины поежились. Мне было сложно управлять тем, какое действие я произвожу на живой мир. И я старалась стоять неподвижно. Когда ветер стих, Шейн с улыбкой посмотрела на Женя и спросила, «Что навело тебя на мысль написать этот комментарий?» «Скромность велит мне умолчать о том, как глубоки мои чувства, связанные с этой оперой», — ответил Жень. «Но я ничего о ней не писал». «Вы слишком скромны», — сказал учитель. «Мы знаем, что вы стали известным критиком. Вы много писали о театре». «Но никогда о пионовой беседке закончил Жень». «Как же так?» — удивился учитель. Моя ученица вернулась из вашего дома с копией пионовой беседки. Кто, кроме вас, мог записать на полях свои мысли? Я ничего не писал, настаивал Жень. Он вопросительно посмотрел на жену, но она молчала. Прочитав книгу, Жень передала ее мне, тихо заметила жена хун Шене. Не думаю, что мужчина способен на такие чувства. Эти слова были написаны женщиной. Наверное, она была молода, как я, добавила она, зардевшись. Услышав эти слова, учитель замахал руками, словно почувствовав неприятный запах. «То, что я прочитал, не могло быть написано девушкой или женщиной», — заявил он. «Шень позволила мне показать комментарии другим людям в ханчжу. Мужчины и женщины, — он обвел рукой тех, кто сидел в беседке, — были тронуты вашими словами. Мы спрашивали себя, кого посетили такие чудесные мысли о нежности, преданности и любви». Шень пригласила вас сюда, чтобы вы ответили нам на этот вопрос». Жень дотронулся до руки Дзе. «Это же твоя копия пионовой беседки. Ведь это ты над ней работала так долго. Та самая книга, в которой сначала писала...» Дзе смотрела прямо перед собой, словно он говорил с кем-то другим. «Кому принадлежат эти прекрасные слова?» — спросил Хун Шен. «Неужели он тоже прочитал мой комментарий?» Я с усилием подавила желание закричать от радости. Племянница Женя совершила нечто поразительное. Она забрала книгу домой и рассказала о моих мыслях не только своему учителю, но и самым известным писателям страны. Тем временем Дзе надела маску сильнейшего замешательства, словно она совершенно забыла, кто писал на полях книги. «Это сделал ваш муж?» — подсказал учитель. «Мой муж?» — Дзе наклонила голову, как подобает скромной жене. «Мой муж», — умильно повторила она. Затем после длинной паузы произнесла, «Да, это он». «А, неужели эта женщина никогда не прекратит мучить меня?» «Когда-то она была такой понятливой и послушной, но она слишком хорошо выучила мои уроки. Теперь она стала чересчур примерной женой». «Но, Дзе, я ничего не писала об опере», — горячо возразил Жень. Он оглядел остальных и добавил... «Я знаю о комментарии, но я не писал его». «Пожалуйста», — он обратился к Шень, — «можно мне посмотреть?» Шень кивнула служанке, чтобы она принесла книгу. Все ждали, чувствуя себя неловко из-за того, что стали свидетелями размолвки между супругами, а я... Я изо всех сил старалась стоять неподвижно на своих золотых лилиях, но едва удерживала равновесие. А Во мне бушевали эмоции, страх, изумление, любопытство, недоверие и надежда». Служанка вернулась с книгой и передала ее Женю. Гости наблюдали за тем, как он переворачивает страницы. Когда он читал мои строки, я хотела подбежать к нему, встать на колени и заглянуть в глаза, слышишь ли ты меня. Но я старалась сохранять спокойствие. Если бы я вмешалась, намеренно или нечаянно, это бы все испортило. Он листал страницы, останавливаясь время от времени, а затем поднял глаза вверх. На его лице было написано странное сочетание тоски и растерянности. «Я не писал этого. Этот комментарий был начат женщиной, которая должна стать моей женой». Он повернулся к своим родственницам Лин и Нин и лишу: «Вы помните, что я должен был жениться на Чень Тун?» Она начала это сочинение. Моя жена продолжила его и записала свои комментарии во второй половине. «Уверен, мои родственники подтвердят, что я говорю правду». «Если это так, — заметил учитель, — прежде чем женщины успели ответить, то почему Манирадзе Дзе излагать свои мысли так похожи на стиль Чэнь Тун, что мы не в состоянии отличить их друг от друга?» «Возможно, только муж. Человек, который хорошо знает обеих женщин, слышит два голоса. Любовь становится сильнее, когда возлюбленные находятся наедине», — согласился Хун Шэн. Когда луна светит над западным озером, вы не увидите мужа, сидящего в комнате в одиночестве. Когда нефритовая заколка падает на подушку, вы не увидите жену в одиночестве. Но, пожалуйста, объясните нам, откуда незамужняя девушка так много знает о любви. И как вы можете распознать ее голос, ведь вы так и не поженились». Думаю, господин У говорит правду. Застенчивым голосом перебила его одна из женщин, спасая Жене от необходимости отвечать на неудобные вопросы. По-моему, слова ченьтун очень романтичны. Вторая жена также сделала немало, добавив свои мысли от сын. Другие женщины закивали в знак согласия. Дзе словно ничего не слышала. «Мне было бы интересно прочитать их мысли, даже если бы я не знала оперы», — заявила Шень. «Да». «Именно это мне хотелось услышать». Сюй и Дзюнь пренебрежительно фыркнул. «Какая женщина захочет, чтобы ее имя трепали за пределами спальных покоев? Женщинам не следует давать повод э, людям говорить, что они унизились до поисков славы». И это, говорит, мужчина, который выступал за образование женщин, выказал такое сочувствие к печальной судьбе Сяопин и получил известность благодаря тому, что он поддерживал издания написанных женщинами книг. Женщины, а тем более две замужние дамы, не хотят, чтобы их сокровенные мысли выставлялись на всеобщее обозрение, добавил один из мужчин, поддерживая неожиданное утверждение Сюй и Дзюня. Для этого у них есть внутренние покои. «Вольные порядки, прогулки, мужчины, поощрявшие женщин писать и рисовать на продажу, все это привело к перевороту. Мы должны радоваться, что сейчас многие женщины возвращаются к старым традициям». Меня замутило от этих слов. Что случилось с людьми, хранившими верность династии Мин? И почему писательницы Лешу и Линь и Нин не возражают ему?» «Женщины должны учиться грамоте», — сказал учитель, — «и на минуту мне стало легче. Они должны знать о высочайших законах, чтобы учить им своих сыновей, но, к сожалению, не всегда это происходит именно так». Он сокрушенно покачал головой. «Мы позволили женщинам читать. И что из этого вышло? Разве они воспаряют к благородным мыслям? Нет». Они читают пьесы, оперы, романы, стихи. Они читают для развлечения, и это только ослабляет их способность к размышлениям. Жестокость этих слов заставила меня оцепенеть. Неужели всего за девять лет после моей смерти все так изменилось? Отец не позволял мне покидать усадьбу, а маме не нравилось, что я читаю пионовую беседку. Но сам образ мыслей этих людей казался мне чуждым, Значит, загадка разгадана, заключил учитель Шень. У Женю удалось создать поистине уникальный труд. Он открыл нам окно, чтобы мы полюбовались значением и причинами любви. Он великий художник. Такой чувствительный, сказал один из мужчин. Слишком чувствительный, с заметной долей горечи, добавила Лин ин Все это время Дзе молчала. Она вела себя очень вежливо и казалась такой искренней. Ее глаза были опущены, а руки спрятаны в рукава. Никто не мог обвинить ее в том, что она не является примерной женой. Сюй и Идзюнь забрал комментарий с собой и опубликовал его, написав предисловие, в котором рассказал о Жене и восхитился его мыслями о любви, браке и меланхолии. Он рассказывал о комментарии, путешествуя по стране. Он говорил, что автор этой великолепной работы у Жень, Так мои слова, мысли и эмоции стали известны ученым и литераторам не только в Ханчжоу, но и во всем Китае. Жень отказывался принимать похвалы. «Я тут ни при чем», — говорил он. «Я всем обязан моей жене и девушке, которая должна была ею стать». На это ему всегда отвечали. «Вы слишком скромны, господин У». Несмотря на его заверения, а может, благодаря им... Наша с Дзе работа помогла ему заслужить солидную репутацию. Издатели разыскивали его, чтобы опубликовать его стихи. Литераторы приглашали его на собрание. Он прославился и часто путешествовал по нескольку недель. Он заработал много денег, что очень радовало его жену и мать. Наконец, Жень начал принимать похвалы. Когда люди говорили, ни одна женщина не способна написать нечто столь же содержательное, он наклонял голову и не возражал им. Никто из тех женщин, бывших в тот день в доме Шень, не выступил в мою защиту. Времена изменились, и люди боялись упоминать о достижениях женщин и восхищаться ими. Я должна была гордиться и радоваться успеху своих сочинений. Если бы я была жива, я бы поступила так же, как Дзе, потому что долг каждой женщины состоит в том, чтобы прославлять мужа. Но я покинула земную ее доль, и меня переполняли гнев, разочарование и обида на женщину, которая отказалась от своего голоса. Несмотря на все мои усилия, Жень меня так и не услышал. Я была разбита».